Ну вот, спустя. Кирыч, заноси сюда. Ничего себе, она огромная. Так я старался для дорогих молодожёнов. Не, неправильно смотришь. Вот так надо. Слушай, давай пока отложим прекрасное до прихода наших девчат, откупарим бутылку шампанского. То самое? Ага. А эти, правда, год прошёл со дня нашего спора. И кто же победил? Победила дружба, старик. Победила любовь. Аля стояла, облокотившись плечом на косяк, и смотрела, как ее, а теперь уже муж, о чем-то разговаривает со своим лучшим другом. Они смеялись, обнимались и чокались наполненными бокалами. Максим незаметно отодвигал ногой в сторону очередную картину Кирилла. «Ты чего здесь?» Ее окликнули, и Аля повернулась на голос. «Помоги на стол накрывать, двенадцатый час!» «Хорошо, Вер, сейчас...» «Слушай, никогда не думала, что скажу это...» Голос Веры паник, когда Аля вошла на кухню. "Считала подобное выдумкой киношников. Но у нас нет зелёного горошка. Что будем делать? Обойдёмся без оливье?" Напоминать, что она терпеть не могла этот салат, Аля не решилась. "Может, ещё и ёлку в окно выбросим?" Округлила глаза Вера. "Ёлка, оливье и мандарины три кита, на которых держится Новый год. Собирайся." "Куда?" "В магазин, конечно." Давай ещё успеем. Супермаркеты сегодня до полуночи работают. Куда это вы собрались? На них смотрел Максим. Он наконец-то избавился от своих деловых костюмов и теперь стоял перед ними в обычной рубашке крупной клеткой, которая необкновенно ему шла. Магазин за горошком, просепела Вера, натягивая сапог, согнувшись три погибели. Это такая шутка? Если бы, пожала плечами Аля. Да мы быстро, туда и обратно. Стоп процессии. «Кир, собирайся, мы идем за горошком!» «Шутите?» В тесной прихожей Алиной квартиры стало трудно дышать. «Увы», — развел руками Максим. «Вы, ребята, конечно, даете», — бубнил Кирилл, засовывая руку в рука в пальто. «Я думал, что жениться 30 декабря — прикол. Оказывается, все только начинается. Между прочим, расписали нас по блату», — улыбнулся Максим. Алиу вспомнили девочки, работающие из Аксе, и как настоящие феи любви помогли нам это сделать. Да твоя заноза, кого хочешь, уговорит. Вера стояла у открытой двери, дожидаясь остальных. Моя любимая заноза. Максим наклонился и поцеловал Алиу. А ведь когда-то он думал, что для такого серьёзного чувства, как любовь, должно сойтись уйма факторов, найтись бесконечное множество точек соприкосновения, эмоциональных и физических крючков. оказалось, что достаточно одной вот такой занозы, которая засела в сердце и больше не собиралась его покидать.